Глава пятая. Было ещё светло, когда Хелена отвезла её домой, и Джили, заметив, что наружные вывески слегка забрызганы грязью, решила помыть их, а также прибраться в саду. Первое впечатление было очень важно. Хелена может сколько угодно потрунивать над ней из-за любви к шоу «Четверо в постели» и ательером критиканам которые останавливаются в чужих гостиницах, перетряхивают постельное бельё и, взгромоздившись на стул, ищут пыль на люстре. Но внимание к деталям имеет первостепенное значение. Кроме того, она хотела поразмыслить, а ей лучше думалось, когда она занималась физической работой. Но полчаса спустя свет начал меркнуть, и Джилли собралась пойти в дом, когда услышала, как позади неё на дороге остановилась машина. «Извините!» — окликнули её. Обернувшись, она увидела большую шикарную машину и мужчину с серебристыми волосами и приятной улыбкой, который обращался к ней через пассажирское окно. «Вам помочь?» — спросила она, радуясь, что по случаю обеда сделала макияж и уложила волосы. «Возможно, вам это удастся», — сказал мужчина, чей голос был таким же приятным, как и весь его облик. «Я ищу один дом». Он заглушил двигатель, вышел из машины и приблизился к Джилле. В руке у него был клочок бумаги. Джилле взяла бумажку и несколько мгновений рассматривала её. «Вы недалеко, но от развилки у подножия холма поехали в другую сторону». Она объяснила, как добраться до нужного места, и он снова улыбнулся. «Большое спасибо». «Сегодня навигатор не работал. Я еду по этому адресу лишь для того, чтобы произвести оценку». «Оценку?» — переспросила Джилли, заинтересовавшись. Он кивнул. «Да, я делаю оценку для друга». Казалось, он не особенно торопился. «Вот моя визитка». Джилли взяла её. На визитке значилось его имя — Лео Симмонс. А следом шёл ряд букв, ни одна из которых ничего не говорила Джилли. «Так вы осуществляете профессиональную оценку?» «Не только, но в том числе». Он помолчал. «А почему вы спрашиваете?» «Просто...» «Да так, ничего». Она замолчала и, поняв, что он ждёт, быстро добавила, прежде чем успела передумать. «Я думаю, мне нужно произвести оценку дома». «Это всегда имеет смысл», — тихо сказал Лео. «Хотя, я вижу, вы не очень рады этому обстоятельству. Но, как говорится, знание — сила». «Именно так. Я вам позвоню», — проговорила она, крепко сжимая визитку запачканной рукой. «А знаете что? Если вы позже не заняты, то я мог бы осмотреть дом выше по дороге, а затем вернуться и оценить ваш...» «Отличная идея», — сказала Джилли. «Тогда я точно не отступлю», — добавила она про себя. «Знание действительно сила». И произвести независимую оценку означало бы, что Крисида не сможет рассказывать ей о том, насколько цена недвижимость, которой она владеет. Замечательно, буду примерно через час». Это дало Джилли время для наведения дополнительного блеска по случаю его прихода. Все места, куда могли бы заглянуть гости, включая кухню, Джилли держала в идеальном порядке. Но её собственная спальня дала бы фору любой девочке-подростку и вполне тянула на обиталище крайне неряшливых тинейджеров-близнецов, подумалась Джилли. Впрочем, подобно представителям многих других профессий, ательеры умеют пускать пыль в глаза и привести за кратчайшее время в порядок комнату, даже собственную, не составляло для Джилли особого труда. Для начала она сняла с кровати одеяло, затем положила на неё чистую одежду — Всё грязное отправилось во вместительную корзину для прачечной. Тем самым напольный гардероб превратился в накроватный. Убедившись в том, что ничего не валяется, она аккуратно прикрыла постель одеялом, искусно разместила поверх несколько подушек, и комната сразу приобрела опрятный вид. В ванной пришлось повозиться чуть дольше. Но она успела освежить макияж, а затем спрятала косметику в шкафчик за зеркалом. При оценке дома Лео не полезет в шкафчик. «А если выкажет такое желание, она его остановит». Нанося тональный крем, Джилли задавалась вопросом, «Не будет ли это выглядеть так?» Точно она проявляет к нему интерес и намеренно накрасилась. И решила, что нет. Она всегда старалась выглядеть безупречно, когда ожидались постояльцы. Это было частью её профессии. И визит предполагался профессиональный, а значит, ей следовало к нему подготовиться. Она не могла не заметить, что Лео был очень привлекательным мужчиной, и хотя со времени развода она повидала много привлекательных мужчин, это был первый случай, когда она почувствовала лёгкое волнение. От этой мысли ей стало радостно на душе. «Что ж, прекрасный дом», — сказал Лео Симмонс, вернувшись через час, как и договаривались. Он стоял в большом вестибюле и осматривался по сторонам. Но я могу представить, как сложно содержать гостиницу. Желе тепло улыбнулась ему. Не все понимают, сколько труда за этим стоит. Многие считают, что всего и дело в том, это показать постояльцам идеальные номера и пожарить несколько свежих яиц. Им не в дамёк, какое количество усилий необходимо приложить, чтобы номера выглядели безупречно. Это самоотверженный труд. Но мне он по душе, так что всё отлично. Сначала я покажу вам гостиницу, а затем остальную. У меня шесть номеров, один из которых оборудован для инвалидных колясок. Мы начнём отсюда». «Он очень вместительный», — сказал Лео, записывая замеры в книжечку, когда они вошли в нижнюю комнату. Двустворчатые двери в сад, большая ванная комната. «В детстве, когда я жила с родителями, здесь была утренняя гостиная» но из неё получилась прекрасная спальня. «Так это дом вашей семьи?» «Да», — кивнула она, «и мне немалой ценой удалось его сохранить после развода». «Считаю, всё такое?» «Да, но главным образом, потому что муж претендовал на его половину, а это означало бы продажу». «Так как же?» Лео осёкся, явно не желая совать нос в чужие дела. «У нас ещё был приличный кусок земли, который можно было продать с фруктовым садом. Очень жаль было с ним расставаться, но другая часть земли пошла под застройку, так что я смогла расплатиться с мужем и превратить дом в гостиницу». Она улыбнулась при воспоминании о тех днях. «Изначально мне пришлось это сделать, чтобы сохранить семейный дом, но вскоре я вошла во вкус. Я люблю людей». Они все такие интересные, даже зануды, не окончательно занудные. Во всех есть что-то замечательное. Они оказались на кухне. Это просторное помещение, которое кому-то могло показаться загромождённым, было любимым местом Джили. «Здесь у нас сердце дома», — сказала Джили. «Это действительно так». Улис, спавший перед плитой, поднялся и, подойдя к ним, понюхал брюки Лео. «А, ты здесь главный толстяк?» Его зовут Улис. Лео продолжал делать замеры. «Хорошие габариты», — сказал он, имея в виду кухню, а не кота. «Кухонные плиты всегда в цене». «Хелена, это моя дочь, сказала, что такая плита стоит как небольшой коттедж. Не скажу, в какой части страны можно приобрести коттедж за такую цену, но плита была очень дорогой». Джилли сделала паузу. «Она постоянно используется. Я готовлю на ней ужин, а также завтрак». «Острова нет?» «Нет, я предпочитаю кухонный стол, который при необходимости можно передвигать. А с островом свяжешься, и придётся ходить вокруг него. Меня бы это раздражало». «Скажу честно, кто бы ни купил ваш дом в случае продажи, почти наверняка перестроит кухню заново». Не без сочувствия произнёс Лео. «Мне самому нравится сочетание отдельно стоящих и встроенных модулей, но люди обожают гладкие белые шкафы с невидимыми замками». Лично меня никогда не привлекали встроенные посудомоечные машины и тому подобное. Мне нравится, когда холодильник выглядит как холодильник. Порой современные кухни выглядят как холодильник, — заметил Лео. «Я не представляю жизни без буфета», — сказала Джилле, глядя на громоздкую конструкцию, которую смастерил отец, когда они с мамой только купили дом. Буфет занимал всю стену и вмещал огромное количество посуды, десятки кружек и кувшинов, висевших на крючках вдоль полок, а также изрядное количество хлама. Это было произведение искусства, и она любила его как домашнего питомца. Одна мысль о том, что может его лишиться, вызвала у Джилли оторопь. Буффет никогда бы не поместился в бабушкином флигельке, который присмотрела для неё невестка. Джилли кашлянула. Экскурсия затянулась, дом был большой, и теперь вполне естественным представлялось сказать «Хотите бокал вина?» Лев улыбнулся и покачал головой. «Я за рулём, но от чашки чая с песочным печеньем, которые вы ставите в каждой комнате, я бы не отказался». «Его всегда много. Предлагаю пройти в оранжерею полюбоваться видом», — сказала она, ставя на поднос две кружки и тарелку с печеньем. Он взял поднос из за её рук и сказал оказывайте дорогу. Переход между помещениями был недолг, и всё это время Джилли раздумывала над тем, почему его слова прозвучали так волнующе.